Ерофей Трофимов. Шатун. Лесной гамбит. Сердито прожужжавшая пуля с чавканем впилась в древесный ствол, заставив Руслана пригнуться и тихо выругаться. Зажатая в ущелье банда, не считаясь с потерями, рвалась к выходу из него, осыпая противника градом пуль. Самое неприятное заключалось в том, что ущелье оказалось сильно заросшим густым подлеском. Так что бой велся, можно сказать, на ощупь. Догнав бандитов, казаки первым же залпом положили треть банды, а вот дальше дело не заладилось. Единственное, что радовало, из десятка никого не зацепило. Быстро сменив позицию, Шатун переполз за толстый ствол старого платана и, поднявшись на ноги, вскинул карабин. В кустах, метрах в сорока от него, что-то блеснуло, и Руслан, не задумываясь, садил туда пулю, тут же нырнув за дерево. Вскрик и страдальческий стон подсказали, что он не промахнулся. Оглядевшись, шатон выбрал еще одно дерево потолще и, плюхнувшись на пузо, пополз к нему. Стрелять часто с одного и того же места было глупо. Добравшись до точки, Руслан быстро сменил магазин и, поднявшись, осторожно выглянул из-за ствола. К его удивлению, за время своих перемещений он умудрился зайти противнику во фланг. Отметив про себя шесть согнутых спин, Руслан мрачно хмыкнул и, выхватив револьвер, дважды нажал на спуск. Два ближайших к нему тела сунулись лицами в траву, а шатун, бросив револьвер, вскинул карабин. Четыре пули он выпустил со скоростью автомата. Рука двигалась словно механизм, перезаряжая винтовку. Пользуясь тем, что оружие у него было сделано специально для леса, Шатун легко удерживал карабин, прижатым к плечу, орудуя затвором. Помни, что действовать его команде приходится в основном в лесу и горах, Руслан изначально делал оружие именно для подобных мест. Укороченное, ухватистое, со сменными магазинами, чтобы не возиться с обоймой. Единственное, что его бесило, так это дымный порох. Но все попытки изготовить бездымный порох из хлопчатника привели к тому, что Шатун понял — или служба, или бесконечная возня в мастерской. Обеспечить всю группу особыми боеприпасами у него не получится, слишком много хлопка для этого нужно. А его возят в эти места из Средней Азии. В общем, дорогое удовольствие получается и слишком затратное по времени. Но для особых случаев пару сотен патронов для револьвера и столько же для карабина он все-таки сделал. Зачем? Да самому бы знать. Но Руслан был абсолютно уверен, что в некоторых случаях эти боеприпасы ему могут очень пригодиться. Особенно если вспомнить историю с похищением иностранных шпионов. В общем, теперь он был готов к любым неожиданностям, в том числе и к тому, что вдруг потребуется избавиться от кого-то, особо недоступного для закона. Тихоря от с капитана Рязанова он даже принялся придумать что-то вроде глушителей для револьвера. Благо, кузнец Дмитрич лишних вопросов не задавал исходу погружался в решение поставленной задачи. Его подмастери уже вовсю клепали в мастерской волшебные фонари и швейные машинки. Так что некоторый процент с этих придумок уже начал капать, что называется, для поддержки штанов. Но самое главное, что таким образом он мог спокойно прикрыть все свои не совсем законные доходы. Яростная перестрелка на другой стороне ущелья заставила Руслана вздрогнуть и тут же ринуться в ту сторону. Что ни говори, а выучка у него была гораздо выше, чем даже у бывалых опытных казаков. Так что поддержать своих бойцов парень был просто обязан. Но к тому времени, когда он добрался до места стычки, все было кончено. Навалившаяся тишина заставила шатуна замереть на месте и слушаться в окружающий лес. Минут через пять, убедившись, что все тихо, Руслан свистнул сойкой и, получив такой же ответ, медленно двинулся вглубь ущелья. Нужно было найти, где бандиты оставили коней, и выяснить, сколько их всего было. Банда уходила с добычей, так что точное количество обреков узнать по следам не удалось. Добравшись до импровизированной канавязи, Руслан быстро пересчитал коней и, мрачно хмыкнув, отправился обратно. Встретил его следопыт Роман. Опознавшись, бойцы коротко кивнули друг другу, Руслан, вздохнув, тихо приказал. «Там три десятка коней привязано, пять под поклажей, остальные под седлом. Передай тихонько, чтобы тела пересчитали, и пусть осторожны будут, может, еще жив кто?» «Семерых на подходе сняли, семерых ты тут положил, остальных надо там искать», кивнул следопыт в сторону, где случилась последняя перестрелка. «Давай, а я пробегусь, пока сам гляну». кивнул Руслан, исчезая в кустах. Обойдя по спирали место боя и убедившись, что с этой стороны никого живого больше нет, Шатун вернулся к телам убитых им бандитов и спустя минуту с облегчением увидел выходящего из-за дерева Григория, а лучшего рубаку десятка. «Все, Шатун, всех положили», сообщил казак, весело усмехнувшись. «Все два с половиной десятка тут, никто не ушел, браты подойдут сейчас». «Добре», кивнул Руслан в ответ, усаживаясь на траву и привычными движениями, начиная перезаряжать оружие. Теперь осталось только дождаться, когда казаки соберут трофеи и, вернувшись в город, составить начальству отчет об уничтожении банды. С началом войны подобные стычки участились. Понятно, что заклятые друзья империи делают все, чтобы заставить распылять силы. Но не учли, что эти места всю жизнь держали именно казачьи войска. Часть регулярных сил были отправлены в Грузию и Армению, на границу с Турцией, но основные боевые действия велись на Балканах. Сам Руслан не очень понимал, почему нельзя атаковать территорию противника со стороны Кавказского хребта, но его мнения никто не спрашивал, так что приходилось помалкивать и тянуть свою лямку. Так было и в этот раз. Эта банда налетела на почтовую карету и, перебив пассажиров, попыталась уйти в горы. Но его десяток оказался рядом. Едва подскочив к месту нападения, десяток сходу встал на след и, догнав обреков, уничтожил всю банду. Людей, конечно, это не вернет, но его команда в очередной раз поддержала свое реноме. Быстрых и безжалостных мстителей, способных найти виновных у любой точке предгорий. Появившиеся казаки, груженые добычей, увидев своего командира в задумчивом состоянии, по молчаливому указанию десятника занялись телами бандитов, решив не беспокоить его до срока. очнулся от своих мыслей руслан когда рядом зафыркали испуганные запахом крови лошади легко поднявшись шатун осмотрелся и повернувшись к Харунжему, спросил у нас все целы слава богу степенно кивнул тот добрая штука эти твои карабины шатун пять выстрелов не шутка а бреки и головы поднять не могли так всех и положили добычу всю собрали точно так тогда поехали с остальным дом разберемся — скомандовал Руслан, направляясь к своему коню. Высокий серый жеребец, взятый трофеем еще в самом начале его появления в этом мире, встретил парня тихим ржанием. Доверчиво потянувшись к Руслану носом, жеребец прихватил губами газырины черкесски, недовольно фыркнув от запаха сгоревшего пороха. — Потерпи, родной, скоро дома будем, — проворчал Руслан, ласково поглаживая его по шее. Перекинув повод через шею, шатун легко поднялся в седло и, разобрав поводья, оглянулся на бойцов. Казаки уже успели сгуртовать трофейных коней в небольшой табун и сидели в седлах, готовые к движению. Чуть усмехнувшись, Руслан одобрительно кивнул и толкнул коня каблуками. Спустя три часа десяток рысью вошел в город и направился к подворью, где проживали Рязанов и Руслан. Экономка штабс-капитана по просьбе шатуна освободила один из сараев под нужды десятка, так что теперь все временно ненужное хранилось именно там. Разгрузив сарай добычу и оставив под навесом всех трофейных коней, десяток снова выехал на улицу и направился к штабу. Требовалось вернуть похищенную из почтовой кареты поклажу и отчитаться о случившемся. Точнее, это Руслану предстояло долго и нудно писать отчет, а казаки смогут заняться своими делами. Сдав чемоданы и дежурному, Руслан поднялся на второй этаж и, постучав в дверь знакомого кабинета, вошел, не дожидаясь ответа. Рязанов, склонившись над столом, что-то быстро писал, но, увидев парня, отложил перо вместо приветствия, спросив, «Как?» «Догнали! Все взятое у дежурного, тела на месте бросили, жарко, не довезли бы!» Коротко пояснил Руслан. «Ушел кто?» «Все легли», — уверенно кивнул шатун. «Слава тебе, Господи!» — истово вздохнул граф. «Все, садись и пиши, как оно было, а пока свое закончу», — скомандовал он, указывая Руслану на соседний стол. «Итак, господа, я должен сообщить вам пренеприятнейшее известие». «К нам едет ревизор», — чуть было не ляпнул Руслан, в последний момент успев прикусить язык. Сидевший за широким столом генерал устало огладил тщательно расчесанную бороду и, вздохнув, продолжил. «Получен приказ за высочайшей подписью, из местных городов снимаются все регулярные части для отправки на фронт. Здесь останутся только гарнизонные службы и дежурные роты. В усилении к ним будут приданы инвалидные команды. Это все». — Какие будут мысли по этому поводу, господа? — Смелюсь доложить, ваше высокопревосходительство приличных мыслей не имеется. Помолчав, угрюмо вздохнул штабс-капитан Рязанов, покосившись на стоявшего рядом Руслана. — А вы, поручик, что скажете? — повернулся к нему генерал. — С атаманом бы казачьим поговорить, вздохнул шатун в ответ. — О чем, позвольте спросить? — тут же заинтересовался генерал. чтобы они патрули вокруг городов пустили и на границах с нейтральными аулами, да и нам бы в помощь пара десятков не помешала», принялся сумбурно высказываться Руслан, попутно обдумывая создавшееся положение. «Извольте объяснить подробнее», — потребовал генерал, откидываясь на спинку кресла. «Предлагаю ввести правила летучих отрядов. У каждого города патрулей». И как только возникает опасность, посыльный от патруля Алюром несется в лагерь, где под ружьем имеется казачья полусотня. Ну а дальше по обстановке. Такие полусотни располагать в пригороде со стороны предгорий. Но это так, что называется, в голову пришло, добавил Руслан, делая вид, что смутился. «И где я вам столько полусотен наберу?» Сварливо поинтересовался генерал, задумчиво расправляя усы. «Не забывайте, что казаки также на фронт отправлены будут». — Виноват ваш высокопревисходительство, я и не знал о том, — рякнул Шатун, принимая уставную стойку и начиная есть начальство глазами. — Это вы что сейчас делаете? — ехидно поинтересовался генерал-граф Татищев. — Осмелюсь доложить, исполняя повеление Его Величества Петра Первого, — гаркнул Руслан. — Это которое? — заинтересовался генерал. — Подчиненный перед начальствующим вид должен иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим начальствующего не смущать, — бодро отрапортовал Руслан, щелкая каблуками сверкающих хромовых сапог. Не ожидавший такой выходки Татищев несколько секунд растерянно пялился на этого странного поручика, после чего зашел с оглушительным хохотом. — Ох, князь, вы меня своими шуточками в могилу сведете! — простонал он, утирая набежавшие слезы белоснежным платком. — смеше или голубчик! — Но как вышло, что вы об уходе казачьего воинства не знаете. Приказ еще вчера пришел. — Я смелюсь доложить, ваш высокопревосходительство, то моя вина, — прячу улыбку, — ответил Рязанов. — Поручик вчера весь день банду гонял, а после за бумагами сидел, а я забыл ему сообщить. Слишком много срочных дел разом навалилось. — Да, с бандой-то у вас, поручик, лихо получилось. Примите мое полное удовольствие. — примнок благодарен, ваше высокопревосходительство? — Не стоит. Где молодец, там молодец. В один день управились. — Осмелюсь доложить, но без казаков я бы не управился, — осторожно добавил Руслан. — Да уж геройски у вас десяток образовался, да еще и оружие это ваше, князь. толковый вы штуку придумали. — одобрительно кивнул Татищев. — Ваше превосходительство, нужен нам еще один десяток, — тут же отреагировал Руслан. — Мы со штабс-капитаном запросто можем независимо друг от друга действовать. Перемешаем людей, чтобы опытные в наших делах новичкам помогали, и можно будет быстрее на любую замятню реагировать. Тут даже лучше молодых, которые еще толком пороху не нюхали. Чему надо, сами научим». «Быстрее, говорите», — задумчиво протянул генерал. «Пожалуй. Что ж, Михаил Сергеевич, голубчик, я вам письмо для атамана передам, а дальше уж сами. Мне еще генерал-губернатору с докладом ехать». «Слушаюсь, ваше высокопреисходительство», — щелкнул Рязанов каблуками. — А вы, князюшка, изложите мне на бумаге свои мысли о летучих отрядах. Прямо сейчас. Секретарь вас всем обеспечит. — Слушаюсь. Разрешите идти? — Ступайте, голубчик, ступайте. Я пока графу письмо для атамана набросаю. Милостиво кивнул Татищев. Развернувшись через левое плечо, Руслан вышел из кабинета и тут же, спросив у секретаря бумагу, перу и чернила, уселся писать список необходимых мероприятий. Судя по тому, как генерал заинтересовался его короткими выкладками, сам он ничего толкового предложить не сумел. А если вспомнить, что ему скоро придется докладывать генерал-губернатору, то Руслану следовало поторопиться. Припомнив все свои мысли по поводу перекрытия всех особо опасных направлений, Шатун сосредоточился и принялся описать. Спустя полчаса, присыпав свою писанину песком, он дождался, когда чернила высохнут, и, поднявшись, направился к дверям. «Закончили, господин поручик?» — оживился секретарь. «Так точно. Не сочтите за труд доложить», — вежливо попросил Руслан. «Не доверяете?» — иронично поинтересовался секретарь кивая на бумагу. «Господь с вами!» — поспешил откреститься Шатун. Тут у его высокопревосходительства вопросы возникнуть могут, потому и хочу сам представить, чтобы прояснить сразу. В сей момент доложу, понимающе улыбнулся секретарь и, поднявшись, скрылся за дверью кабинета. Входите, пригласил он, выходя и придерживая дверь. Войдя Руслан прошел к столу и, выложив свой опус перед генералом, снова вытянулся по стойке смирно. Присядьте, поручик, не на плацу, проворчал Татищев, доставая из кармана пенснея, водружая его на нос. Читавшись в текст, он несколько раз задумчиво хмыкнул и, огладив борду, негромко проворчал. "Толкового надо признать, весьма. Но весь упор вы делаете на казаков. Почему, позвольте узнать?» «Так вы же сами сказали, что регулярные войска уйдут. К тому же казаки в наших делах предпочтительнее, и верхом гораздо, и в рукопашную мастера». — Да и места эти они лучше всех знают, — принялся приводить аргументы Шатун. — Угу, угу, — бурчал генерал, кивая в такт его словам. — Что ж, подумаем, — подвел он итог и, повернувшись к Рязанову, добавил. — Михаил Сергеевич, голубчик, а вас я попрошу взять приграничную зону под особый пригляд. Приказы все вы уже получили, так что руки у вас развязаны. — Не извольте беспокоиться, ваше высокопревосходительство. К лягу, но дальше предгорье банды не пропущу, — истово пообещал граф. — Что-то я плохо не понял, — проворчал про себя Руслан с известным говором. — Это чем таким тебе генерала задача, что ты готов лично по кустам скакать и с абреками резаться? И вообще, почему вопросом обороны предгорий занимается контрразведка, а не военная или пограничная стража? Это же их задача. Тем временем генерал, еще раз пробежав взглядом полученный текст, убрал бумагу в кожаный бювар и, передав Рязанову еще какой-то документ, отпустил обоих. Выйдя из штаба, офицеры переглянулись и, не сговариваясь, вздохнув, в один голос заявили. «Нужно поговорить. Может, тогда домой?» — отсмеявшись, предложил Руслан. «Пожалуй, но сегодня тут вроде все сделано», — чуть подумав, кивнул Рязанов. Лихо свистнув, он подозвал коляску, и господа офицера, погрузившись неспеша, покатили к дому. Всю дорогу Руслан бросал заинтересованные взгляды на кожаную папку, которую граф держал на коленях. Заметив его взгляд, Рязанов чуть улыбнулся и, кивнув на возницу, тихо шепнул. «Дома расскажу». Они вкатились во двор, и возница, подведя коляску к самому крыльцу, придержал коней. Офицеры быстро прошли в дом и, приказав Матвеевне подать в кабинет чаю, отправились переодеваться. Спустя полчаса оба прихлебывали свежезаваренный напиток, задумчиво поглядывая на лежавшую на столе папку. Наконец, в очередной раз вздохнув, Рязанов не выдержал молчания и, раскрыв ее, принялся тихо рассказывать. «В общем так, друг Ситный, в связи с создавшимся в предгорьях положением мы с тобой получаем особый статут. С этой минуты каждый из нас имеет полное право выступать в роли дознатчика, судьи и палача, не давая отчета никому, кроме генерала Татищева и вышестоящих над ним. К тому же и мы имеем полное право подчинять себе в случае необходимости любое военизированное подразделение, не оглядываясь на чины и звания. «Хренась, пельмень!» — от удивления Руслан даже на секунду забыл, где находится. «Это же особые полномочия. С какого будуна нам их навесили?» «Князь, вы же офицер, а не бендюжник», — иронично уколол его Рязанов. Но мысли вполне понятные. Я примерно так же подумал, когда все это услышал. Вся беда в том, что наша богоспасаемая империя, как, впрочем, и всегда, оказалась не готовой к войне. В общем, начальство в своей бесконечной мудрости, приметив наши с тобой успехи, решило, что два таких ловких и умных офицера легко справятся с тем, что должны делать целыми полками. а, если точнее, обеспечить порядок на вверенных нам территориях. Но и награду нам за родение пообещали серьезную, — добавил граф ложку меда в бочку дегтя. — Справимся. Обещали золотым дождем осыпать? Нет? Не сносить нам обоим голов? Странный подход к делу, — подумав, — высказался Руслан. — Но я так и не понял главного. Мы вроде контрразведка, а не линейные офицеры. Так почему вся эта ерунда с патрулями свалилась на нас, а не на оставшиеся части? Или шпионы перевелись? — Ну, шпионов на наш век хватит, — понимающе вздохнул Рязанов. — Но вся беда в том, что, как ты сам слышал, обычных частей здесь почти не остается. — Это понятно, но почему именно мы с тобой? — не унимался Руслан. — Я ж сказал, наверху решили, что мы справимся просто потому, что справляемся сейчас. — Бред сивой кобылы. Растерянно буркнул Руслан, яростно почесывая в затылке. Но к появлению умных мыслей этой стимуляции мозговой деятельности не привела. «Блин, или я дурак, или лыжи не едут. У нас же совсем другие задачи». «А то я этого не знаю», — фыркнул Рязанов. «Но приказ получен. Придется исполнять со всем прилежанием». «Это, получается, все остальные дела по боку?» «Черта с два! Оборону предгорий нам сверху накинули». То ли я умный, а то ли красивый, хоть разорвись, проворчал Руслан, окончательно растерявшись. До такого маразма даже в училище в его бытность курсантам не додумывались. И как действовать станем? Спросил он, решив послушать старшего позванию. Главное, изначально службу наладить, а там, глядишь, и обойдется, с явным сомнением проворчал Рязанов. «Наш участок Пятигорск и Железноводск», задумчиво уточнил Руслан. «Да». «Хрен там обойдется! Двадцать верст в один конец!» — фыркнул Шатун. «Пока посыльный доскачет, пока команда соберется, да пока до да, места доедет, а бреки успеют весь город вырезать и ограбить!» «И что ты предлагаешь?» — мрачно поинтересовался граф. «К Атаману ехать надо!» — помолчав, высказался Руслан. «Без его помощи не справимся, точнее, без казаков». «Настаиваешь на своем предложении?» — уточнил граф. «А есть другие идеи?» — хмыкнул Шатун. — Нет, и должен признать, идея у тебя здравая. Осталось Таману уговорить. Не думаю, что он откажет, — задумчиво буркнул Руслан. — Не стоит забывать, что станицы тут же, в предгорьях, находятся. — Да это бог, — вздохнул Рязанов. — Завтра с утра к нему поедем вместе. Твоя идея — тебе отдуваться. — О, так всегда, инициатива имеет инициатора, — фыркнул Руслан в ответ, и друзья дружно расхохотались. Встретил их крепкий, кряжестый казак с полковничьими погонами на плечах. Не спеша поднявшись, он, не чинясь, протянул посетителям руку и, едва заметно улыбнувшись, спросил. — Чему обязан, господа? — Мы к вам по делу, атаман, — вздохнул Рязанов, доставая из папки полученную от генерала бумагу. — Так оно понятно, что не ради чаю попить приехали, — усмехнулся казак. — Да вы садитесь, в ногах правды нет. — Так ее и выше не найдется, — не удержался Руслан. — Ответь! — крякнул атаман и, не удержавшись, рассмеялся. — Ну, хват! — покачал он головой. — Недаром, видать, про тебя казаки рассказывают, что умеешь на пустом месте что-то придумать. — Да придумать-то не штуку, главное, как применить придуманное. — Руслан, уймись! — осторожно осадил его Рязанов. — Мы сюда по делу приехали. Дай человеку документ прочесть. — «Да я уж догадался, чего тут!» — небрежно отмахнулся Таман. «Небось, опять казачков требуют!» «Почти угадали!» — кивнул Руслан, не обращая внимания на неодобрительный взгляд начальства. «Нам к нашему десятку требуется еще один десяток бойцов, но на этот раз из молодых, из тех, кто еще толком пороху не нюхал!» «О как!» — удивленно проворчал Таман. «И куда тебе таких? Их же учить и учить!» — Учить проще, чем переучивать, — тут же заявил Руслан. — У нас своя война, и многие приемы опытные казаки просто не знают, ну не учили их такому, да и нужды не было их использовать. Потому и прошу не линейных, даже не реестровых, а молодых. — И как учить станешь? — последовал вопрос. — Ты уж прости, сударь, но я за тех ребят отвечаю, от того интерес имею. — Ну, тут все просто, — кивнул Шатун. Десяток опытных бойцов у нас есть. Возьмем второй, с имеющимся перемешаем, чтобы за каждым опытом молодой стоял. И пусть учат. Ну а мы с графом присмотрим. Думаю, вам уже доложили, что я своими людьми дорожу. — Да и выходит тот самый князь ростовцев, который Шатун, — задумчиво уточнил атаман. Он самый, — спокойно кивнул Руслан. — А вот скажи мне, княже. «А чего это ты все в черкески нашей ходишь? Тебе же по правилам мундир положен!» Вдруг спросил казак. Поле в мундире иронично хмыкнул Руслан. «Проще себе мишень на лоб повесить. Я потому и хотел у вас разрешение получить на черкески погоны носить, чтобы не понимали, с кем дело имеют». «Ага, вот оно как!» — снова задумался Таман. «Добрый, княже, носи погоны. Раз уж начальство твое не против, носи!» Начальство не против, хмыкнул Рязанов, всем своим видом показывая, что недаром теряют время. — А ты, Михаил Сергеевич, не спеши! — неожиданно развернулся к нему атаман. — Вот ты сюда с бумагой Грозный от генерала приехал, а ведь я могу просьбу его по-своему исполнить. И получишь ты не молодых ловких казачков, а десяток ветеранов, которые еще Крымскую войну помнят. Как думаешь, много ты с ними навоюешь? поперхнувшись поперхнувшись, с Рязанов, моментально сообразив, что такими бойцами особо не покомандуешь. Они сами тебя легко построят в две шеренги и заставят артикулы выполнять. — Вот так-то, граф. А что я с поручиком твоим говорить взялся? Так знаю, что с тех пор, как он тут, во всех стычках он и командует. Сказано, я за тех ребят перед казачьим кругом отвечаю. — Извини, атаман, просто дел намеренно, а времени на все не хватает, — быстро повинился Рязан. — Так езжай, — развел казак руками. — Тебя я знаю. Бумагу от генерал ты мне отдал, а с остальным мы тут и сами с князем разберемся. Все одно ему людьми командовать. Или я ошибся в чем? — Да нет, верно все, — задумался штабс-капитан и, помолчав, спросил. — А обратно он как вернется? Мы же на одной коляске приехали. — Нашел беду, — рассмеялся Таман. — Дам я ему коня, сразу десяток отсюда поведет, а с ними ординарца своего отправлю, он после коня и вернет. — И правда, Миша, езжай, тебе еще бумаг кучу оформить надо, — кивнул Руслан, поддерживая толковое предложение. — Вы только тут подраться не вздумайте, — вздохнул Рязанов, выразительно посмотрев на казака. — Да бог с тобой, Михаил Сергеевич, — вдруг смутился Таман. — Сам ж знаешь, в тот раз под горячую руку мне попал. — Угу, а потом неделю челюсть лечил, — ехидно отозвался граф. — Ладно, и правда, дел столько, что и за неделю не управишься. Жду тебя дома, Руслан. — Завтра жди, — тут же добавил атаман. — Сегодня людей соберу, познакомлю, а завтра уж в город поедут. Сам понимаешь, казакам собраться надо. — Добро, пусть так. Но я на тебя, атаман, надеюсь, — кинул Рязанов, твердо глядя казаку в глаза. — Покоен будь, все как надо сделаю. Кивнул тот, спокойно выдержав его взгляд. Поднявшись, Рязанов попрощался и вышел из дома. Спустя пару минут во дворе хлопнул бич и застучали подковы. Вздохнув, атаман задумчиво глядел гостя и, неожиданно улыбнувшись, предложил. — А пошли, княже чай пить. Вина тебе не предлагаю, на службе, а вот чаем напою. — Благодарствую, с удовольствием, — не чинясь согласился Руслан. понимая, что это очередная проверка на вшивость. Они переместились в столовую, пожилая казачка ловко сервировала стол, под конец выставив полуведерный самовар, пышущий жаром. Налив себе в грушевидный стаканчик крепкого чаю, шатун прихватил из сахарницы кусочек колотого сахара и, окунув его в чай, бросил в рот, запивая горячим напитком. Едва заметно улыбнувшись, атаман повторил его действие и, отхлебнув горячего чаю, спросил, — Ты вот скажи, княже, а казачкам моим дозволишь свои штуцера купить? — Которым именно? — осторожно уточнил Руслан, не отрываясь от чаепития. — А десятку, которую меня просишь? — Этих я на свой кошт вооружу, и карабинами и револьверами только за припас сами платить будут. — А другим, что ж, даже самим купить не позволишь? — насторожился атаман Отчего же? Наоборот, пусть покупают, только дорого-то встанет. За револьвер «Червонец» за да карабин 15 на ассигнации. А к ним еще и патроны нужны. Вот и считай, сколько на круг выходит. К тому же я кузнецу заказ на оружие заранее давал, а твоим казакам придется ждать, пока сделает». «Ну, оно понятно», — заметно озадачился казак. «А чего раньше-то считали?» — не удержался Руслан. «Или правду говорят, покуда гром не грянет, мужик не перекрестится? Так кто про мужиков, а для казака оружие первое дело. Или я не знаю, чего?» — Так-то оно так, да только сам, говоришь, дорого, — смущенно признался Таман. — Не каждый такие деньги найдет. — Это понятно, — вздохнул Руслан в ответ. — Я уж и так, и эдак крутил, а никак дешевле не получается. Там и работа сложная, и железо, в общем, не выходит. А Митрич Кузнец серьезный, плохой работы не допускает. — Знаю его, — кивнул Казак. — Добрый мастер. Выходит, ежели кто решит такой заказ сделать, ты спорить не станешь. — С чего бы? — удивился Шатун. — По мне, чем увоив наших оружие лучше, тем лучше. Главное, чтобы его кирпичом чистить не вздумали. Стволы нарезные, и особого ухода требуют. — Знаю! — снова кивнул атаман, прихлебывая чай. — Гришка с Ромкой мне те стволы показывали, да все подробно обсказали. Так что зато не сомневайся. — Ну и слава богу! — свернул Руслан тему. — Раз так, пусть заказывают. А когда вам выход назначен? — Толком пока непонятно. Сказан только готовым и всем быть. Конное оружно. Ну, доброму казаку собраться, только коня заседлать, — польстил Руслан таману. Ваши тут завсегда с оружием. — Жизнь наша порубежная такая. Чуть зазеваешься считай, рабом у османов стал. Или еще чего хуже. — Оно понятно, — поддержал Шатун эту странную беседу. Он никак не мог понять, что именно хочет сказать Атаман всеми этими недомолвками и странными вопросами. Но был почему-то уверен, что все это делается не просто так. Между тем казак продолжал не спеша попивать чай, то и дело бросая на парня быстрые внимательные взгляды. «Спросить чего хочешь, Атаман?» — решил ускорить события Руслан, только сейчас сообразив, что не знает имени отчества своего собеседника. — Хотел, да только понял, что могу случаем в душу залезть, — чуть смутился казак. — Это ты про шрамы? — сообразил шатун. — Не, с ними понятно все, — отмахнулся казак. — Я вот узнать хотел, от отчего ты не улыбаешься никогда. Ты уж прости, ежели что не так. — Нечего тут прощать, — понимающе хмыкнул Руслан. — Из-за шрамов и не улыбаюсь. Больно. — Эх, тебя угораздило, — посочувствовал атаман. иного пути не было напустил руслан туману пожимая плечами ты его вот, что мне скажи атаман а к мастерской моей можешь команду для охраны подобрать это сарай который за городом стоит уточнил казак и кого тебе туда надо спросил он получив утвердительный кивок из тех кто службу добре знает но к линейной службе уже не годен мне там рубаки ни к чему а вот стрелки толковой пригодятся Сам понимаешь, ежели вздумают залезть, то верхом штурмовать точно не станут. — Это верно, — усмехнулся казак. — Оплатить за охрану что станешь? — Ну, первым делом оружие и боеприпасы за мой кошт будут, а дальше как сговоримся. — И сколько человек тебе надобно? — Ну, самый простой вариант, — задумчиво начал Руслан, но атаман перебил его, удивленно, спросив. — Чего простой? На, ну, в смысле, самое удобное будет — ставить по три человека через две ночи на третью. Тогда и отдохнуть они смогут, и по хозяйству управятся». «Ага, значит, день-ночь караул несут, а после два дня дома», — по-своему перевел его слова атаман. «Все верно. Это, выходит, тебе еще десяток нужен». «Выходит, так. Только платить я им из своего кармана стану, потому и решил не десяток, а девять человек брать». — Оно понятно, что в карауле девятер будут, но только старшего над ними все одно надо, — уперся казак. — Зачем? — не понял Руслан. — Я все одно каждый день туда приезжаю и столько куда в погоню не ухожу. Вот в каждой тройке будет кто-то старшим. Он мне и будет отчет за службу давать. — Ну, давай считать, — поморщившись вздохнул атаман. — Давай, — тут же согласился Шатун, готовясь к очередному раунду торга. «По десяти копеек нано клади за каждый караул. Итого десять в месяц на круг целковый выходит. Это на одного. Девять рублей на всех. К тому же оружие и припас за твой счет, так?» «Так». «Сто восемь рубликов в год за охрану потянешь ли?» С сомнением поинтересовался казак. «У самого-то жалование, небось, не ошибка велико. Да еще и оружие. Или ты решил его только в пользование давать? По стволу на троих?» «Нет». «Оружие получит каждый», — решительно заявил Руслан. «Стволам еще и гранаты выдам из своих запасов». «Это которые бомбы ручные?» — быстро уточнил атаман. «Их», — кивнул Шатун, — «и вот еще что, про мортирки мои слыхал». «А то как же», — рассвел казак. «Эх, устроил бы ты показ казачьему кругу. Так, глядишь, мы бы их для воинства и выкупили». «Присылай канониров, ежели имеют, обучу, как стрелять из них правильно». и для войска пару стволов выдам. Пусть в деле их попробуют, но учти, стрелять из них легко и быстро, так что пользоваться те орудие нужно с умом, потому как снаряды взять будет негде». «Неужто за так попользоваться дашь?» — изумленно ахнул казак. «Да», — решительно кивнул Руслан, который давно это планировал. «Добре, будут тебе и люди в десяток, и караул в мастерской, а канониры с тобой завтра поедут». Тут же заявил атаман, протягивая руку для пожатия. Кавалькада растянулась метров на 70, но Руслан не видел необходимости подгонять своих новобранцев. И так было понятно, что молодые казаки таким образом делились впечатлениями о своем задании и новом командире. И то сказать, поговорить им было о чем. Собравший их атаман был немногословен и весьма суров. Честно предупредив, что за небрежение в службе карать станет жесткой и без всякой жалости, он ткнул пальцем стоявшего рядом поручика, коротко добавив, «От ваш старшой теперь, его и слушайте!» Проводив атамана удивленным взглядом, Руслан тихонько хмыкнул и, повернувшись к новобранцам, скомандовал, «Три минуты на сборы, сегодня мы должны быть в Пятигорске, знакомиться и решать все дела будем после, разойдись!» «А с нами как же, ваше благородие!» Тут же послышался вопрос из строя. «Вы у меня кто будете?» — слегка озадачился Руслан. «Так в караул набрали?» «Ага, с вами тоже на месте все решим. Там и мест покажу, которое охранять надо». «А мы?» — раздалось с другого конца строя. «Канониры?» — догадался Шатун, заметив за их спинами грузовые дроги. «Точно так!» — степенно кивнул широкоплечий Унтер в годах. «Сколько команд?» «Так две, как приказано». «Тоже с нами. Там все будет». «Добре!» кивнул Унтер, доставая из кармана кисет. Казаки быстро попрощались с родными и расселись верхом. Убедившись, что прощание закончено, Руслан вскочил на своего серва и, разобрав по воде, скомандовал «За мной марш!» и, не оглядываясь, направил коня в сторону тракта. Загремевшие следом дроги и топот копыт ясно сказали, что приказ атамана новички восприняли серьезно. И вот теперь, покачиваясь в седле, шатун мысленно составлял план обучения молодежи, ориентируясь на уже имеющуюся пятерку бойцов. Так сложилось, что отобранные им пятеро казаков сумели лучше всех впитать его науку и применить ее на практике. Теперь ему предстояло обучить этим приемам и набранную молодежь. Раздавшийся рядом топот копыт вывел Руслана из задумчивости. — Дозволь спросить, Ваше благородие? — поравнявшись с ним, спросил Унтер. — Спрашивай, казачи, кивнул Шатун. — А что у тебя за мортиры такие, что за них атаман так радеет? — Новое это оружие, — вздохнул Руслан. — Они по виду только как мортиры, а на самом деле называется миномет. — Погоди, ваше благородие, мины их же в землю закапывают, а тут как? — озадачился боевой казак, грудь которого украшал полный георгиевский банд. — Тебя как звать, казак? — решил начать Руслан с самого начала. «Елизаром крестили». «А по батюшке?» «Иван чья?» «Беркут Елизар Иванович», — сообразив, представился Унтер. «Тогда слушай, Елизар Иванович», — кивнул Шатун. «С чего те снаряды решили минами назвать, я точно не знаю. Да но в общем-то, и не особо важно. А важно для нас то, что орудие то легко могут пятеро с места на место переносить вместе с боеприпасом. И стрелять из него можно быстро и часто. А вот точность только от расчета зависит». Но оно понятно. Быстро кивнул Унтер, слушая его очень внимательно. Мартира — это почитай голая труба в нижнем конце которой имеется упор с бойком. Вся хитрость там в самом снаряде. Прицелился, снаряд в ствол уронил и отворачивайся. Дальше она сама все сделает. Но летит снаряд навесом, потому и мартира. «А -а, а, а дальность у него какая? Заинтересованно уточнил Унтер. До двух верст, шаг удаления сотни шагов. На самой мартире шкала слабая, так что придется учиться. — Но оно понятно, — кивнул Беркут. — А снарядов к ней сколь имеется? — Поход вам с собой полторы сотни выдам, — прикинув, ответил Руслан, мысленно скривившись. После передачи минометов казакам ему предстояло снова заняться изготовлением мин. Благо Рязанов уже заказал очередную партию кислоты и спирта. Он потому и решил нанять охрану для мастерской, что готовился к заготовке серьезной партии взрывчатки. С началом войны горцы заметно оживились, так что нападение на мастерскую было вполне реально. За прошедшее время Митрич успел отлить кучу болванок под мины и гранаты, так что работы предстояло много. К вечеру отряд въехал в город, и Руслан, оставив дроги с канонирами у заставы, отправился устраивать новобранцев в казармах. Еще через два часа он показывал канонирам и караульщикам подворья и мастерской. Казаки, убедившись, что здесь сделано все по уму и жить можно, только одобрительно кивали, с интересом осматривая подворье и все, что на нем находилось. Следующим утром, едва успев проглотить завтрак, Руслан помчался в мастерскую. Нужно было начинать занятия с канонирами. Молодежь он на первое время оставил на попечении своих бойцов. Те и сами отлично знали, с чего начинать. Вытащив из сарая миномет, Руслан быстро собрал его в боевое положение и объяснив, что к чему, оставил канониров изучать мать-часть. Пользуясь появившимся временем, Шатун попросил одного из караульных запрячь дроги и отправился к кузнецу. Нужно было срочно как следует вооружить новичков. Митрич уже ждал его. Едва поздоровавшись с Русланом и казаками, мастер распахнул ворота небольшого добротного сарая, и, жестом указав на ящики, негромко прогудел. — Готово все, как уговаривались. Там карабины, там револьверы, а тут патроны, — пояснял он, указывая на ящики. — Грузите все, — скомандовал Руслан, передавая кузнецу пачку ассигнаций. — Здесь все, как уговаривались. — Благодарствуй, мастер. — Тебе спасибо, шатун, — прогудел мастер в ответ. — Что там у тебя с подшипниками? — вспомнил Руслан про свой очередной заказ. — Да вроде как получилось. — весело усмехнулся мастер. «О — А чё молчишь? — возмутился Руслан. — Так ты оружием озадачил так, что не вздохнуть, не охнуть! — развёл кузнец руками. — Ты хоть покажи, что вышло! — чуть смутившись, попросил Руслан. — Добре, сейчас принесу! — кивнул мастер и, развернувшись, тяжело затопал в сторону мастерской. «Вот пенек — Вот пенёк каменный! — хмыкнул ему вслед один из казаков. — Но мастер каких поискать! «А из чего вдруг каменный?» — не понял Руслан. «Так я его лет десять знаю, а видел, как улыбается всего раза три», — развел казак руками. «Ну, я и сам улыбаюсь редко», — пожал Руслан плечами. «Так это же не значит, что я каменный». «Так-то да», — смутился казак и, подхватив очередной ящик, поспешил скрыться. Вернувшийся Митрич протянул на широкой ладони получившийся подшипник. Отлитый из латуни конусный роликовый подшипник выглядел не очень, но при проверке показал, что функцию свою готов исполнять на все сто. Покрутив пальцы гильзы, Руслан с удовольствием послушал ровное шуршание роликов и, одобрительно кивнув, спросил. — Сколько уже сделать успел? — Так восемь штук, как просил. — Эх, Митрич, цены рукам твоим нет, — хмыкнул Руслан, отдавая детали, залезая рукой в карман. — Погоди, шатун. Вдруг остановил его мастер. «Успеешь заплатить. Ты лучше скажи, как их правильно в колеса ставить». «Ты никак решил еще и каретником стать», — поддел его Руслан. «Хочу первую повозку сам собрать», — едва заметно улыбнулся мастер. «Ты говорил, что ее можно на железной раме сделать. Нарисуешь?» «Пошли в мастерскую», — кивнул Руслан, окинув процесс погрузки быстрым взглядом. Получив лист бумаги и свинцовый карандаш, парень прямо на полке в мастерской нарисовал универсальную раму, которую можно было использовать для любых целей, попутно объясняя, что для чего предназначено. Задав несколько уточняющих вопросов, кузнец бережно свернул эскиз и, кивнув, негромко буркнул. «Пробовать стану!» «Тогда сразу две делай», — усмехнулся Руслан в ответ. «Зачем?» — не понял кузнец. «Одну тебе для твоих грузов, а вторую мне под коляску». — Не ж ты и коляску сам делать станешь, — насторожился мастер. — Кузов точно под себя сделаю, — кивнул Руслан. — А вот для остального придется нанимать кого. Сам понимаешь, на простом воске мне кататься невместно, — ехидно закончил он. — Зря смеешься, Шатун. Это тут в городе ты лицо известное. А где в стороне и до беды с твоими привычками недолечие? А уж зная твою манеру сначала бить, а после разговаривать точно беды не миновать. покачал мастер головой. «Ты чего, Митрич?» — опешил Руслан от такой отповеди. «Ты княжего рода, Шатун!» — вздохнул кузнец. «Даже то, что я смею с тобой как с сровней говорить, уже на каторгу тянет!» «Да забудь ты за этот титул!» — возмущенно отмахнулся Руслан. «У нас с тобой свои дела, и как тебе со мной разговаривать, мне решать!» «Так и я же не спорю!» — развел Митрич руками. — Но уж прости, присторонних я к тебе по титулу обращаться стану. — Эц чего? — снова собрался возмутиться Руслан, но кузнец не дал ему договорить. — А с того, Шатун, что не хочу на старости лет кандалами греметь. Приходил тут давяще один из полиции и все вопросы про тебя хитро задавал. — Это кто ж такой? Не рот мистер Случаем? — моментально подобрался Шатун. — Нет, не он. Тот из Краснодара приехал. Полицмейстер от нашего сняли. Вот, похоже, он по этому делу сюда и приехал. Та — Так... — мрачно протянул Руслан, чувствуя, что начинает свирепеть. — Мне только в полицейских тут не хватало. В дела наши оружейный не лез? — Да кто ж его пустит? — иронично усмехнулся мастер. — Он пока в калитку ломился, я успел все новое оружие прибрать. По кузнице походил, посмотрел, похмыкал, да и ушел к себе. В этом деле, ежели не знаешь, что к чему, сразу и не разберешься. Это вот ты на глаз поймешь, отчего деталь, а ему сразу видно невдомек. Добрый, разберемся», — угрюмо проворчал Руслан. «И вот что, Митрич, ежели он опять придет, сделай все, чтобы ему ни одной новинки на глаза не попалось. Не нравится мне такое любопытство». Как бы не соглядаты из-за кордона, или на них работает. — Погоди, Шатун, он же из полиции, — растерялся кузнец. — Все может быть, — мрачно вздохнул Руслан. — В общем, осторожен будь, а я попробую по своей службе про него узнать. — Ага, понял, — быстро кивнул кузнец, провожая гостя к сараю. Казаки уже перегрузили все указанное в дроги и теперь не спеша перекуривали в сторонке, дожидаясь очередной команды от старшова. Убедившись, что забрали все, Руслан пожал кузнецу руку и, прыгнув в седло, отдал команду к движению. Дроги, тихо скрипнув осями, тронулись с места и покатили в сторону заставы. Двигаясь следом, Шатун старательно прикидывал, на какой срок казакам хватит готовых боеприпасов, с учетом их среднего расхода. Господин поручик, я могу с вами поговорить? Раздалось с тротуара и к дрогам шагнул невысокий упитанный офицер полиции с погонами майора на плечах. С кем имею честь, не спеша повернулся к нему руслан. Майор Починский, Стефан Казимирович, к вашим услугам, представился полицейский. Чему обязан, господин майор? Все тем же холодным тоном поинтересовался Руслан. У управления полиции губернии возникли некоторые вопросы, и мы надеемся, что вы нам на них ответите. «В таком случае, раз это официальный разговор, вам придется действовать по правилам, через мое начальство. Увы, но на иной разговор я просто права не имею», заявил Руслан, толкнув каблуками коня.